Петин отец, Сергей, свою мать все время разочаровывал. Баба Роза часто грустила после телефонных разговоров с сыном. «Баба Роза, ты что? Мой отец тебя опять разочаровал?» спрашивал Петя. И Роза Герасимовна улыбалась. «Это она так говорила. Твой отец меня опять разочаровал». Иногда баба Роза добавляла «жестоко», и Пете становилось страшно. Он не понимал, как можно жестоко разочаровать, как не понимал слово «напалмом», которое у него ассоциировалось с пальмой, на пальме. Петя многого не понимал из разговора взрослых, но переспрашивать не решался. Как не смел спрашивать у бабы Розы, что плохого сделал папа. Теперь Петя знал, что жестоких разочарований было несколько первое, когда Серёжа женился на Светочке, то есть ему пришлось жениться на Светочке. Бездумный, бессмысленный союз. А всё потому, что Серёжа оказался безвольным и безответственным. Светочка же... Тут баба Роза замолкала. Когда Петя был маленьким, он маму тоже называл Светочкой, как называла и её баба Роза. Но ласковая Светочка у нее звучало недобро, с надрывом, с горем. Следующим разочарованием стал развод. Свидетельство неспособности нести ответственность за собственные поступки. Сейчас Петя очень хотел бы спросить у бабы Розы, что делать, если разлюбил? Жить дальше? И он знал, чтобы она ответила, да, жить, нести ответственность сохранять достоинство, не сметь ставить жизнь близких людей в зависимость от собственных чувств и эмоций. И если бы Петя спросил у бабы Розы, жениться ли ему на Ксюше, она бы наверняка сказала «да», поскольку он уже обещал. Баба Роза была убеждена, браки заключаются не на небесах и даже не в сердце, а в голове. Решение должно быть обдуманным, просчитанным, и любовь, страсть и прочие чувства не имеют к браку ровным счетом никакого отношения. Баба Роза винила себя в том, что сын не был сдержанным и сознательным, и его мимолетное увлечение привело к таким плачевным последствиям. Петя считал, что это он плачевное последствие, и страдал поскольку не понимал, почему баба Роза в таком случае его любит. Но если развод Сережи и Светочки стал разочарованием, то дальнейшее поведение сына оказалось для бабы Розы жестоким разочарованием. То, что Сергей согласился на развод, что забыл о достоинстве, чести, долге, в конце концов, для Розы Герасимовны стало страшным потрясением. А то, что этот развод был и для Светочки, и для Сергея избавлением, счастливым событием, которое они даже отметили в ресторане, Роза Герасимовна переживала настолько тяжело, что слегла на несколько дней с тахикардией. Напившись сердечных капель, баба Роза позвонила сватье и доложила о ресторане. «Это же как можно было! Отмечать развод!» как они могли? Как же теперь жить, если такие нравы? Если они даже не понимают, не отдают себе отчета в том, что жизнь еще предъявит им счет? Как можно отмечать крушение семьи? И почему они настолько жестоки, что позволили себе развод? Не в силах справиться с горем, а для Розы Герасимовны развод сына стал именно горем, она забрала Петю и поехала к сватье в деревню. И Петя видел, как баба Роза сидит с бабой Дусей на кухне, и как Евдокия Степановна успокаивает Розу Герасимовну. Сережа принял все как должное и совершенно не собирался договариваться со Светочкой, — возмущалась баба Роза. — И это мой сын, «Я вырастила безответственного, слабого мужчину, который не способен нести ответственность за собственные поступки». «Да, это тоже хороша», — поддакивала баба Дуся. «Ребенка отца лишает. Не моя дочь». «Ну, чем Сережа виноват?» «Не понимаю. Вот что она теперь делать будет? Вертеть одним местом перед кем не попадя? Да разве я ее так воспитывала?» разве этому учила? Вот пусть только явится, я ей сама ноги-то повыдергиваю. Сережа тоже не прав. категорически не прав. он обязан был уговорить свету, она все-таки мать его ребенка. Значит нужно было умолять, просить прощения, убеждать как угодно, но сохранять отношения. нормальные добрососедские отношения. «Ну что за ребячество? Какие чувства? Какие люблю, не люблю? Есть ведь долг, обязанности, ведь не дети, должны были понимать». «Да дети они, им бы еще в песочнице возиться, вот и ведут себя так», — поддакивала баба Дуся. «Женились, развелись и будь здоров, а то, что дитё осталось, так им и дела нет». Но «Ну, ничего, ничего, мы вырастием, разве не вырастем? Это все светка, она виновата. Женщина должна семью сохранять. Нет уж, тут я не согласна, вспыхивала баба Роза. На мужчине ответственность. Сергей меня жестоко, жестоко разочаровал. Надо было закрыть глаза, заткнуть уши, но вести себя достойно, как положено семейному человеку. А он повел себя хуже женщины, впал в истерику. Разве это позволительно? Не позволительно. Так это ж Светка хвостом вильнула первое. Чего уж там? Баба Дуся заступалась за уже бывшего зятя. А он что? Ну что? Что? Я не знаю, не знаю, не знаю, плакала Роза Герасимовна. Вот и я не знаю, уже все сделано. «Что есть, то и будем есть», — Евдокия Степановна подливала сватье заварку и наливку собственного приготовления вместо кипятка. Бабушки встали стеной, щитом, непробиваемой броней ради внука. Петя, конечно же, ничего не знал ни о разводе родителей, ни о сложных схемах, которые на кухне придумывали его бабули. Он только помнил, что папа с мамой приезжали, даже чаще, чем раньше. Но он не догадывался, что график посещений был составлен со всей тщательностью обеими бабушками, чтобы ребенок не чувствовал себя брошенным и лишенным родительского внимания. Баба Дуся, как профессионал в этом деле, взяла на себя переговоры, звонила, требовала приехать, жаловалась на здоровье. А баба Роза, используя логистические способности, сидя тут же, рядом за столом, заполняла еженедельник, кто в какое время должен прибыть, чтобы не пересеклись, не поскандалили, не создавали ситуации, как называла возможные конфликты Роза Герасимовна. Надо сказать, что баба Роза хорошо относилась к Светочке, отдавала должное ее доброте искренности и каждый раз подчеркивала. Она же добрая девочка, без второго дна, бестолковая, молодая, но ее видно, из-под тишка не ударит. А Евдокия Степановна любила зятя, считая его умным, талантливым, беспутным, но не сволочью какой-нибудь. И обе бабушки до истерики, до дрожи любили единственного внука. И, сидя на кухне, культурно выпив по стопочке наливки, обсуждали, от кого Петечке передались таланты. «Ну, мозги у него в вашу породу, Роза!» — говорила Евдокия Степановна. «Зато улыбка у него, Светочкина, красивая, лучистая!» — отвечала Роза Герасимовна, закусывая малосольной капусткой. И тут же перескакивала. «За капустку вашу, Дуся!» жизнь можно отдать. Вот ведь терпеть не могу, а ем. Ешьте на здоровье, я еще сделаю. Тут ведь делов-то. Пресс правильный поставить, да моркови не жалеть, — радовалась Евдокия Степановна и с гордостью демонстрировала сватье пресс, невесть откуда взявшийся старый чугунный утюг. Это были редкие минуты единения двух бабушек. В петиной памяти осталось, как баба Роза сидит в кресле-качалке на даче и обмахивается театральным веером. Баба Дуся жарит картошку на сале с чесноком да с яйцом сверху, а баба Роза кричит ей из сада: "Дуся, прекратите немедленно ваше издевательство. У меня слюнки текут от вашей картошки. Сала вообще яд!" «Сейчас еще водочки заморожу. По стопочке жахнуть, мы имеем полное право. Да, огурчика малосольного на тарелочку вам положу. Вот тогда, Роза, вы поймете, что такое умереть от счастья!» — кричала ей в ответ баба Дуся. И бабушки улыбались. Пете же разрешалось выпить лимонада Буратино и съесть мороженое маленькими кусочками. «За внука!» поднимала тост баба Дуся. «Расти большой!» — вторила ей баба Роза. И бабушки смешно прикладывали целомудренные стопочки только по одной, ну, по две, к Петиному носу, как бы чокаясь. «Как у Серёжи с работой?» Они переходили на обсуждение насущных проблем. «Я Светочке платье присмотрела в подарок на день рождения. Как думаете, купить или не рисковать?» Петечке новые сандалии нужны. Надо сказать, Серёже, пусть книжек ему привезёт, детских. Света звонила, не сможет приехать, заболела. Лучше пусть подальше от Петечки, не дай бог, подхватит. Впрочем, редкие дни счастья сменялись неделями отчуждения. Сватьи, ещё недавно сидевшие за одним столом, могли поругаться вдрызг, как говорила баба Дуся например, именно с Петиным отцом оказался связан один из самых крупных скандалов между ними. Баба Роза приехала с Петей к бабе Дусе в деревню, привез их Сергей. И, как всегда, бабуля поразилась царящему там беспорядку, возмутилась, считая себя правой. При внуке Роза Герасимовна всегда была смелой и решительной. Петя уже понимал, отчего баба Роза на взводе просто устала. Он опять переболел тяжелейшей ангиной, и врач напугала Розу Герасимовну фразой, что последствия и осложнения могут быть непредсказуемыми. А когда баба Роза уставала, то становилась раздражительной, требовательной и резкой. «Надо немедленно убрать», заявила она сватье протереть пыль, помыть полы как минимум. Я не оставлю Петю в таких условиях. Он только что после болезни. Так как же сейчас мыть, если Серёжа только уехал? Это же примета плохая — на дорогу полы намывать. Причём тут Серёжа, когда в доме, простите за выражение, срач. Может, и ни при чём». «А вот вы, Роза Герасимовна, сами говорили, что в прошлый раз на электричке удачно добрались, потому что я полы мыло после вас. Так что и сейчас, пока Сережа не доедет до города, я за тряпку не возьмусь. Даже не заставляйте. Грех на душу не возьму!» Роза Герасимовна начала заламывать руки. Петя же прекрасно знал обо всех приметах бабы Дуси. «Полы убегут!» «А намывать после человека беду накличешь», — рассказывала ему она. «И мусор вечером выбрасывать нельзя. Из дома все добро вынесешь». Роза Герасимовна, напротив, считала, что ложиться спать, если мусорное ведро полное, — преступление. Петя привык, что баба Роза может мыть полы ночью или рано утром. Он просыпался и слышал крик бабушки. «Обуй тапочки, здесь мокро!» Бабушка не терпела пятен на полу. Тут же хватала тряпку и начинала вымывать, отдраивать. И Петя панически боялся разлить молоко или рассыпать макс бублика. С тем же остервенением баба Роза следила за чистотой ванны. У нее была специальная щетка, которая она выскребала между плит черноту плесени скребла и скребла. Отдельная щетка имелась для воротничков Петечкиных рубашек, отдельная для посуды, для раковины. Никогда, ни за что в жизни Роза Герасимовна не перепутала бы щетки и тряпки. Тряпка для пыли предназначалась именно для пыли. Для кухонного стола исключительно, категорически для кухонного стола. И одна единственная тряпка бабы Дуси для всего на свете, которая она не терла, а размазывала грязь, вводила бабу Розу в истерику. В тот день, когда Евдокия Степановна отказалась мыть полы, чтобы Сережа благополучно добрался до дома, бабушки поругались так, как никогда раньше. «Я не могу, не позволю жить в грязи!» закричала вдруг баба Роза, схватив большое банное полотенце, правда застиранное, выленившее и драное по краям, и одним рывком разорвала его на части. Налила воды и бросила в ведро тряпки. «Что? Как? Нельзя!» — подхватила крик баба Дуся и принялась выдирать из рук сватье ведро. «Нет, я помою!» — кричала Роза Герасимовна. «Не позволю!» задыхалась Евдокия Степановна. Кончилось все тем, что ведро они перевернули. Баба Дуся поскользнулась и сильно упала. Баба Роза испугалась не на шутку. Еще три часа Роза Герасимовна сидела на кухне, поджав ноги на стуле. Пол был залит водой, которую Евдокия Степановна под страхом собственной, неминуемой, незамедлительной смерти запретила вытирать». Она охала на кровати, строго поглядывая на бабу Розу, которая порывалась слезть со стула и собрать хотя бы самую большую лужу. Можно сказать, что каждая из бабушек осталась при своем. Роза все-таки залила пол водой, а Дуся добилась того, что приметы были учтены. Только к вечеру, когда на ноге у бабы Дуси обозначилась внушительная гематома, Баба Роза собрала воду. Правда, перед этим нарисовала сватье йодовую сеточку и напоила ее сердечными каплями. Видимо, инцидент произвел впечатление на обеих бабушек. Во всяком случае, Роза Герасимовна больше не настаивала на влажной уборке помещения, а Евдокия Степановна лично порвала на тряпки еще одно банное полотенце для пыли, для пола, для кухни. Маленький Петя не мог принять в сторону ни одной из бабушек. Он страдал, когда баба Роза во время мытья головы больно скребла ногтями у него за ушами и в ушах тоже. Впрочем, ему не нравилось, когда баба Дуся, проверяя его трусы на предмет чистоты, их нюхала. Петя страдал от жестких, накрахмаленных воротничков рубашек, единственно приемлемой одежды для мальчика с точки зрения Бабы Розы. И также страдал от старых брюк, которые ему выдавала Баба Дуся. Они были давно малы и нестерпимо жали в паху, врезаясь в попу. Зато ему нравилась присказка Бабы Дуси, которую она повторяла всегда, когда его мыла. «С Гуся вода, с Петечки все болезни и худоба!» Но также нравилась чистая, теплая после утюга постель, которую ему застилала баба Роза. «Бабуль, а ты помнишь, как...» — часто спрашивал Петя бабу Дусю. «Не помню, милый, старая я уже...» — всегда отвечала бабушка. «Ну как же ты не помнишь?» — удивлялся внук, который все чаще и чаще в мыслях возвращался в детство. — Чего ты в прошлом-то копаешься? — не сдавалась баба Дуся. — Ты о будущем думай, а прошлое тебе само о себе напомнит. Например, Евдокия Степановна наотрез отказалась припоминать один эпизод, который Петя как раз помнил прекрасно. Во время очередного пребывания у бабы Дуси в деревне у него завелись вши. Причем замечено это было не сразу. Петя успел расчесать голову до крови. «У него тики!» — воскликнула баба Роза, которая приехала забирать внука. «Какие такие тики?» — не поняла баба Дуся, но на всякий случай сразу же обиделась. Петя сдерживался как мог, стоя между бабушками, но все время поскребывал то затылок, то виски. «Срочно нужна консультация невролога», провозгласила Роза Герасимовна. «Я так и знала, что для мальчика семейные проблемы не пройдут бесследно». «Кого?» — не поняла баба Дуся. «Да нормальный он. Жарко, вот и чешется. А голову мы три дня назад мыли. Я ему воду грела». «Три дня назад?» ахнула баба Роза. Петя попал на прием к неврологу, который нашел повышенную возбудимость и прописал таблетки. Заодно баба Роза отвела его к терапевту, которая велела сдать анализы. Злая медсестра больно проколола ему палец. Анализы не выявили ничего подозрительного, а таблетки не действовали. Невролог посоветовала отправить Петю на природу, на свежий воздух, что баба Роза и сделала, скрипя сердце. Только отмытый и очищенный до столичного звенящего блеска Петечка снова оказался у бабы Дуси, Роза Герасимовна уехала, к искренней радости Евдокии Степановны. Она, естественно, не мыла полы, чтобы сватья побыстрее добралась до города, и уже вечером, отпаивая внука козьим молоком с сухим пряником, ахнула. Петечка продолжал поскребываться. «А ну, дай я посмотрю!» Баба Дуся включила свет и нацепила на носочки. Петя покорно отложил пряник и подставил голову. «Вот вся дурь от мозгов!» — захохотала баба Дуся. «Чем больше ума, тем больше проблем!» «У тебя швошки, Как я сразу не догадалась!» «Вот я тоже, дурында! Ума так и не нажила!» «Ладно, Роза уже не знает, что придумать, но я-то куда смотрела!» Хохотала баба Дуся, от восторга похлопывая себя поляшком. «Это мы сейчас в раз исправим!» Она сбегала к соседке и вернулась с машинкой для стрижки. Петя был обрит наголо и отмыт для гарантии дустовым мылом. При этом он остался почти голым, поскольку всю одежду баба Дуся забрала на обработку. На участке разожгла костер, поставила большой котел, где белье булькало и стерилизовалось. «Только это», сказала баба Дуся Пете, «ты скажи, что тебе жарко было. Про вошек-то не рассказывай». Баба Роза, приехавшая через неделю, увидев лысого внука, оказавшегося лопоухим, схватилась за сердце, за голову, и даже за ногу. «Зачем?» простонала она. «Так жарко было», спокойно ответила Евдокия Степановна. «И волос потом хороший будет, кудрявый, как у Светочки». «Не волос, а волосы», проорала Роза Герасимовна. «Так какая разница? Лишь бы хороший!» не стала спорить баба Дуся. Баба Роза с гроба стала молчавшего, как партизан Петечку в объятия, и увезла в город, как будто там его уши чудесным образом могли уменьшиться, а волосы отрасти за ночь. Тем же вечером, заливаясь слезами, Петя признался, поскольку не мог больше скрывать эту страшную тайну от бабушки. У него были вошки. «Кто был?» — не поняла баба Роза. — Вошки! — повторил Петя. — Не вошки, а вши! «Говори правильно!» — одернула его Роза Герасимовна и тут же всплеснула руками и даже отшатнулась от внука. Следующие несколько дней Петя урывками слышал разговоры бабушек. «Это все от вашей непролазной грязи!» — кричала в трубку баба Роза. «Петю я к вам больше не отпущу, так и знаете!» «Что? У всех детей были вши?» «Меня не волнуют другие дети. Вы запустили Петечку. И на кого он сейчас похож? Не знаете? А я вам скажу. На беспризорника. Мне стыдно с ним на улицу выходить». «Что? Вам не стыдно? привести его к вам? Да ни за что! Вы угробите ребенка. Доведете его до брюшного тифа или до тубергулеза». «Что? Какой типун?» «Это мне типунный язык? Накаркаю?» «Да ваш дом, Евдокия Степановна, проще сжечь, чем отмыть!» «Да-да, сломать и новый построить!» «Может, у вас там не только вошки?» Баба Роза передразнила интонацию сватьи. «Но и блохи! Или клещи! Или... я не знаю, кто еще!» «Как же так можно было? Что?» «Да, согласна, хорошо, что вши, а не тики, но это вас совершенно, совершенно не оправдывает и не умаляет вашей вины. Господи, какие волосики у Петечки были, какие кудряшки над ушками, а сейчас на кого он похож? Я ж смотреть на него не могу без содрогания. Бедный мальчик, и так болеет, а теперь еще и лысенький». «Как же я с ним в поликлинику пойду? Это же неприлично! Что обо мне люди подумают? Стыд какой!» Баба Роза заплакала, не сдержавшись. Петя слушал бабушку и почесывал затылок. От этой привычки он долго не мог избавиться. «Ну, что ты вошкаешься?» — прикрикивала на него Евдокия Степановна. И Петя долго не мог понять, что это значит шесть того случая у него больше не было. А почему баба Дуся вспоминает это, вошкаешься, непонятно. Петя перечитывал письма, найденные в коробке из-под конфет, и удивлялся. Эти две женщины всю жизнь оставались между собой на «вы» и лишь в редкие минуты под водочку, под картошечку с капусткой, или в моменты общего горя, или общей радости, переходили на «ты». Роза Герасимовна терпеть не могла панибратство, а Евдокия Степановна блюла приличие. У нее был собственный кодекс поведения и свои понятия о том, что принято, а что нет.